Едва он заговорил, сразу дав понять, что встреча ему в тягость, она почувствовала, как сердце, радостно трепыхавшееся в горле, медленно оседает в груди, проваливается вниз холодным камнем. Ему очень тяжело говорить, однако другого выхода нет. Разумеется, во всем виноват только он. Увлекся. Это прозвучало чуть презрительно, с ноткой легкого отвращения. «Жена страшно переживает». «Да, знает. Он ей сам рассказал, но все поняла и готова простить ради детей и сохранения брака. Он слишком стар для нее. Она еще так молода, только начинает жить и обязательно встретит славного юношу, достойного ее». Эхом отозвались слова Руперта, как давно это было. «Они больше не увидятся. Он обещал ее матери, и тут правда вышла наружу. Она чуть не задохнулась от возмущения. Какое унижение!» Ее обсуждали чужая жена и собственная мать, словно ребенка, это уж слишком. Неожиданный гнев вывел ее из ступора, в котором она молча слушала до того. Как он смел видеться с ее матерью за ее спиной? Нет-нет, все было не так, она сама пришла. Гордость не позволила ей спросить, откуда мать вообще могла узнать об этом, если не от него самого. Лишь потом сообразила, он сам позвонил матери». Он договорился о прослушивании, не нужна ей никакая работа, пусть хотя бы попробует. Это шанс заняться чем-то интересным, иначе застрянешь на всякой ерунде. Он восхищается ее мужеством, кстати, собирается уехать с женой на недельку, этого требует ситуация. Под конец он велел ей беречь себя, кажется, снова хотел поцеловать в щеку, но она отвернулась. Коснулся руки извиняющимся жестом, поднялся со скамьи и очень быстро пошел прочь, не оглядываясь. То есть она так думала. Гордость опять не позволила ей смотреть ему вслед. Одного взгляда искоса достаточно. Она чувствовала себя жестоко преданной, однако, что самое ужасное, все еще отчаянно тосковала по нему. При этом она нисколько его не уважала, по собственному определению, временами даже ненавидела, и все же какая-то часть ее души безнадежно цеплялась за прошлое. Она получила эту работу лишь благодаря тому, что ей было все равно. Ни страха, ни переживаний, спокойствия, хладнокровия, собранность. С неделю она наблюдала за дикторами, усваивала азы, затем начала работать сама. С той встречи прошло два месяца, день за днем, ночь за ночью. Всё окружающее, кроме работы, требовало чрезвычайных и притом бессмысленных усилий. Поездки, приготовление пищи, принятие решений, общение с людьми – Она готова была спать сутками, по выходным и вовсе не вылезала из постели. За эти два месяца она видела его лишь однажды. Он садился в такси. Ее он не заметил. Она стояла и смотрела ему вслед. Сердце дрогнуло, но как только машина исчезла за поворотом, она поняла, что все это время оно болело, не переставая. Показав пропуск в холле, она вошла в лифт, спустилась на четыре этажа вниз и прошла по душному, звуконепроницаемому коридору считалось хорошим тоном приходить на смену чуть раньше чтобы коллеги могли уйти вовремя она явилась в середине классического концерта я все записала отчиталась предшественница слава богу домой вчера сломался бойлер у мартина грип да еще крыша протекает с последнего налета ее звали Дафна мидлтон она была замужем за продюсером они едва знали друг друга смену давны передвинули совсем недавно «Кстати, у тебя случайно нет знакомых, кому нужна комната?» «Моя квартирантка неожиданно заявила, что съезжает. Мартин в отчаянии. Девчонка довольно смазливая, а я только рада, но ну вот беда, деньги нужны». «К сожалению, нет». «Ну нет, так нет, я всех спрашиваю. Она съезжает через месяц, а сейчас получила неделю отпуска. Угадай, с кем она собирается его провести. Ни за что не поверишь, с тем продюсером Брайаном Прентисом». «Он ведь женат. Некоторые мужчины просто свиньи. Ну все, мне пора бежать». совпадение Наверное, все совпадения окажутся их жертвам сверхъестественными. Хотя на секунду она усомнилась. А вдруг Дафна знает о ней с Брайаном и специально хочет уколоть побольнее? Да ну, не может быть. Она никогда не уезжала с ним на неделю, никому ничего не рассказывала, и он, разумеется, тоже. До этого момента ей казалось, что хуже просто некуда». Однако спасла работа. Напряженная, непрерывная. Нельзя допускать тишину в эфире более 15 секунд, иначе немцы перехватят чистоту. К 6.30 утра она все еще испытывала гнев и горечь, но уже не любовь. Жизнь казалась пустыней, зато теперь она была свободна. Неожиданно она почувствовала, что ужасно проголодалась, и поспешила в столовую, где с аппетитом съела омлет из яичного порошка с беконом и помидорами. «Миссис Крипс велела тебе передать». Она поставила дымящуюся чашку на маленький столик возле дивана. Он поднял голову, оторвавшись от созерцания собственных рук поверх одеяла. «Кристофер, это я, Полли», — тихо напомнила она. «Я знаю». По его лицу застроились слезы. Он часто плакал, беззвучно, часами. В перерывах смотрел затравленно, явно чего-то боялся, но никто не понимал чего. Сперва она решила, что самое лучшее – ничего не замечать, весело болтать с ним, как прежде. Однако это оказалось слишком трудно, при виде глухого, непробиваемого отчаяния, или чего бы то ни было. Ей самой хотелось плакать. Тогда она попробовала еще больше провоцировать его на слезы, чтобы он выплакал свою боль, запертую внутри, но и это не помогло. Его подобрала военная полиция в Феликстоу. Сочли дезертиром – ушедшим в самоволку. Потом выяснили, что он не ориентируется в пространстве, даже имени своего не помнит. Осмотрели одежду и нашли ярлычок с фамилией на воротнике, так что удалось установить личность. Реймонд с Джессикой приехали к нему в больницу. Судя по всему, он узнал отца. Выскочил из постели и попытался сбежать, но так ослабел, что рухнул прямо на пол. Родителям пришлось дать согласие на лечение электрошоком. Через месяц его отправили в деревню к родственникам на поправку. Миссис Казалит в нем души не чаяла, и Джессика, навещавшая сына каждые выходные была ей очень благодарна за возможность держать его подальше от Лондона. Ему всегда нравилось у бабушки. «Хотя что-то не похоже», — с грустью отметила про себя Полли. «Кажется, ему вообще ничего не нравилось». Погожие дни он сидел на лужайке перед птичьей кормушкой, тщательно укутанный, и смотрел на птиц. Один раз, когда Малиновка отогнала остальных, он даже улыбнулся, однако большую часть времени все равно плакал. «Приехал доктор Карр, но и его он испугался. Наверное, он боится докторов», – предположила тетя Рейч. «Скорее, мужчин», – откликнулась тетя Вилли, – «и Полли склонна была с ней согласиться». Когда стало слишком холодно, его посадили в гостиной. Бабушка, не позволявшая зажигать огонь в камине раньше ужина, теперь растапливала его по утрам, чтобы в гостиную то и дело заходили домашние под предлогом поддержания огня, но все равно было холодно. Он носил свитер с воротником, принадлежавший Руперту, темно-синий, причудливо оттенявший круги под глазами. Вилли брила его через день. Иногда клерис поле выводили на прогулку по саду, Он послушно плелся за ними. Девочки так и сяк пытались втянуть его в разговор, но добивались лишь нервных кивков. В обед он старался съедать хоть немного из того, что ему давали. Как-то раз Хью привез из города собаку. Здоровую черно-белую дворнягу с явной примесью Коли. Он нашел ее у развалин дома, застывшую в ожидании. «Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он Поле. «Ты ведь знаешь, он всегда любил животных». «Папочка, как ты здорово придумал». Они с Клэри вымыли собаку, что значительно улучшило ее внешний вид, и привели к нему. «Ее ужасно напугала бомбежка», — сказала Полли, каким-то чутьем догадавшись, что это привлечет его внимание. Он взглянул на собаку, неподвижно застывшую в нескольких метрах. Та поглядела на него, затем медленно подошла и села, прислонившись к его ногам. Кто-то хлопнул дверью, и пес затрясся мелкой дрожью. Кристофер положил ему руку на голову, животное глянуло на него и постепенно успокоилось. «Какой славный песик!» — воскликнула Лидия на следующее утро. «Как его зовут?» «Оливер», — ответил Кристофер. «Это твой?» «Да, теперь мой». «Милый, ты умница!» — похвалила мужа Сибил. «Как это никто из нас не догадался?» «Да он просто попался мне на глаза, бедняга. Ужасно всего боится, не выносит самолетов и вообще громких звуков». Вот я и подумал, что они могли бы друг другу помочь. «Ах, если бы я мог подарить собаку тебе, чтобы ты поправилась», — думал он, глядя на ее желтоватое лицо, раздутый живот и опухшие лодыжки. «Принести тебе обед?» — предложил он. «Я бы с тобой перекусил». «Ну что ты, милый, я просто разленилась». Она выкарабкалась из постели, села у туалетного столика и принялась через силу причесываться. Сибил милая». Он сделал глубокий вдох и приготовился смотреть правде в лицо. Она нервно обернулась. «Что?» «Тон у нее был обороняющийся, и он пал духом. Я тут подумал... Интересно, как ты будешь выглядеть с короткой стрижкой? Ты знаешь, это так, разнообразие ради. Тебе же всегда нравились длинные волосы». «Да, но вкусы меняются». «Ей так будет легче», — подумал он, и был прав. Позвав Вилли с ножницами, Сибилл велел ему остаться, чтобы следить, насколько коротко он хочет, и вскоре пол был усеян длинными прядями. Он украдкой поднял с пола локон и спрятал, однако обе успели это заметить. Вилли со страданием, а Сибилл со страхом, но поскольку мысль о том, что он знает, была невыносима, она от нее попросту отмахнулась. А вот Полли знала. Окруженная всеобщим заговором молчания, Она несла это знание в одиночку и уже сама боялась и словом обмолвиться. «С отцом нельзя, тогда он начнет переживать из-за нее. С матерью тоже нельзя, это предательство по отношению к отцу». С Клэри невозможно, у нее и так свое горе. Все остальные сохраняли такой равнодушно веселый вид, что она просто не знала, как к ним подобраться. Она пыталась отвлечься, ухаживая за Кристофером. Тот медленно шел на поправку, С тех пор, как в доме появился Оливер, он постепенно перестал плакать. Пес не отходил от него ни на шаг. Кристофер даже начал гулять в одиночестве, по его словам. Оливеру необходимо больше двигаться. Он часто бродил по лугам, бросал собаке старый теннисный мячик, и та неутомимо за ним гонялась. Выходит, он в поле особо и не нуждался. День за днем тянулись унылые бесконечной чередой. Подъем в жуткой холодине, завтрак. Уроки, мама, Кристофер, домашняя работа, штопка-иглашка, присмотр за Уилсом или Ролли. Настоящее казалось серым, будущее черным. Она жила в тумане надвигающегося ужаса. Однажды, сумрачным ноябрьским днем, мисс Миллимент зашла в классную комнату за учебником греческого для Клэри, включила свет и обнаружила поле, сидящую за столом. Та вскочила на ноги. «Я забыла сделать затемнение», — сказала она, — и по голосу стало понятно, что она плакала. Мисс Миллимант выключила свет, и Полли опустила жалюзи. В комнате было ужасно холодно. Маленькая керосинка давно погасла. «Ты не замерзла тут?» — спросила мисс Миллимант. Полли вернулась к столу и пробормотала, что не заметила холода. «Я вижу, тебя что-то беспокоит?» — мисс Миллимант присела за стол. Повисло молчание. Полли смотрела на нее в упор. Таня отвела взгляда, и тут ее прорвало — «Мне надоело, что со мной обращаются, как с ребенком. До смерти надоело». «Да, пожалуй, это бывает утомительно, особенно, когда взрослеешь. Люди часто говорят», — продолжила она после паузы, — «как прекрасна молодость. Боюсь, они просто забывают, каково это на самом деле. Я помню, было ужасно». «Правда?» «К счастью, все мы вырастаем, хотим мы этого или нет. Ты скоро минуешь эту утомительную промежуточную стадию», — «И им придется признать, что ты выросла». Она подождала немного и добавила, «Пройдет. Нет ничего вечного». Девочка покачала головой и отвернулась. «Смерть длится вечно». Ее тихое отчаяние обнажило такую глубину несчастья, что мисс Миллимонт была одновременно шокирована и тронута. «Ты имеешь в виду дядю?» — спросила она, отчасти надеясь на это. «Вы прекрасно знаете, что нет». «Да, милая, знаю. Прости». «Дело не в том», — ее голос дрогнул, — «что они не хотят разговаривать об этом со мной. Они и друг с другом не говорят. Все притворяются, будто ничего не происходит. Получается, что они лгут друг другу. А маме и так тяжело, ведь ей становится хуже. Это все папа виноват. Он должен сам начать разговор, и тогда она выскажется. Если бы я умирала, я бы этого хотела». Слезы текли по ее лицу, но она не обращала внимания. «Просто ужасно, глупо, бессмысленно». «Пожалуй, здесь я с тобой соглашусь. Я бы тоже этого хотела», — задумчиво кивнула мисс Миллимонт. На секунду в ее голове пронеслась постыдная мысль. «Когда придет ее время, некому будет не лгать, ни говорить правду. Но ведь мы с тобой не они. Как бы мы ни переживали за близких, мы не можем поменяться местами. Каждому дано по силам его...» «Иногда больше, иногда меньше, у всех по-разному. Порой это очень нелегко принять. Я думаю, ты и сама уже понимаешь. Но мне ведь тоже тяжело притворяться. Значит, ты понимаешь, каково твоему отцу». Помолчав, она добавила, «Когда человек умирает, у него есть право выбора, как ему поступить. Ты же со мной согласилась только что, правда? Пойми, ты притворяешься не перед собой, и они тоже. Перед собой мы все честны» то, как они ведут себя друг с другом, — это целиком и полностью их дело. Маленькие серые глазки смотрели на нее с проницательной добротой, и поле стало теплее на душе от того, что ее понимают. «Вы хотите сказать», — медленно произнесла она, «что я не должна судить о людях по своим стандартам, то есть по себе». «Это всегда мешает любить, безусловно, не находишь», — сказала мисс Миллимент, словно поле это пришло в голову первым делом. «Осуждение всегда немножко портит человека». Легкая улыбка тронула ее губы и тут же исчезла в двойном подбородке. «Давай-ка перейдем куда-нибудь потеплее, только сперва помоги мне, пожалуйста, найти учебник греческого. У него темно-зеленая обложка, но буквы так выцвели, что я уже не разберу». На пороге мисс Миллиман сказала, «Я очень признательна за твое доверие и, конечно же, никогда его не предам» значит, не придется просить ее никому не говорить. Луиза сидела в своей гримерке. Она делила ее с другой девушкой. В халатике, наброшенном на плечи, было холодно. В комнате с бетонным полом, треснутой раковиной и маленьким окном без занавесок всегда пахло сыростью. Она включила все лампы на столике, они давали хоть немного тепла. Был перерыв между пьесами, и она писала Майклу. «Мемориал-театр, Стратфорд на Эйвоне». «Дорогой Майкл, я была очень рада получить твое письмо так быстро. Оно ждало меня здесь. Жаль, что у вас на корабле не хватает нужного оружия. Это возмутительно. Наверное, люди, которые выдают оружие, никогда не были на эсминце и не понимают, что вам надо». «Неплохо. Звучит заинтересованно. Вообще-то его письма чересчур изобиловали техническими деталями, и читать их было довольно скучно». Ей хотелось, чтобы он больше писал о своих чувствах, и о чувствах к ней, разумеется. Он и совсем чуть-чуть, всего пару предложений после долгих страниц, посвященных пушкам Эрли Кон, погоде, вечно ненастной, или рассказам о его капитане. «Конечно, здорово, что я сюда попала, только все совсем не так, как ожидалось. Театр просто огромный, есть места, где зрители не слышат ни слова. Средний возраст трупы, включая меня, около семидесяти». По моим подсчетам, двум актерам уже за 80 а самому младшему 47 представляешь? Всю молодежь призвали, наверное. Остались только три женщины, одна довольно старая, другая средних лет. Сейчас зимний сезон, Шекспира, к сожалению, не ставят. Я инженю, фу! И роль у меня ужасная, героиню зовут Этель. Пьеса называется «Его превосходительство, губернатор». Главного героя играет Бэй, он играл эту роль еще сто лет назад, в молодости, а героиню его жена. Сама идея любить дряхлого старикашку просто смехотворна. У меня ужасные реплики, вроде «Мой герой» и всякое такое. Почти все время приходится носить вечернее платье, бледно-голубой шифон и совсем нет смешных реплик, то есть нарочно смешных. Так-то смешно, если переврать текст. «В общем-то, все ко мне добры, разве что некоторые меня переигрывают». Квартиру я сняла на краю города у старого работника сцены с дочерью. По пятницам он ужасно напивается и ругается по-шекспировски. Однажды обозвал сметанной Харри и выгнал из дому. Дол просила меня подождать на улице, обещала, что скоро впустит. «Я с ними обедаю». Почти всегда подают фаршированное овечье сердце с зеленью и картофелем. Однако это единственная полноценная еда, так что я не привередничаю. Есть еще очень элегантное чайное, где пончики стоят 4 пенса за штуку, и то крошечные, правда вкусные. Я получаю 2 фунта 10 шиллингов в неделю за репетиции и 5, когда мы играем, а жилье стоит 30 шиллингов, так что мне приходится экономить. «Можно, конечно, жить и в отеле, но там обеды по пять шиллингов, это уже нереально». Она все время хотела есть, трудно было сдержаться и не писать о еде. «Иногда Бэй приглашает меня в гости, на чай с сэндвичами или печеньем, а однажды даже подали вареное яйцо». Тут она задумалась. «Пожалуй, не стоит рассказывать ему о трудностях возвращения домой по вечерам после спектакля. Либо тебя преследуют чешские офицеры, их полк разместили возле Стратфорда» и они всегда ходили парами, поговаривали, будто они насилуют девушек, либо облапают престарелые актеры, предлагающие проводить до дома. Комната у меня крошечная, большую часть занимает огромная скрипучая кровать с тонюсеньким матрасом, а одеяло всю ночь сползает на пол. По вечерам я сижу в пальто, отопления тоже нет, и сочиняю пьесу или учу роль. Река довольно живописная, лебеди плавают». Иногда мы репетируем в баре, на террасе с видом на воду». Она перечитала письмо. «Переигрывают», — решила пояснить она, — «это когда актер уходит вглубь сцены, подальше от зрителей, так что тебе приходится идти за ним или подавать ему реплики, стоя спиной к залу. Пожилые актеры все время так делают, наверное, стараются привлечь внимание. Один из них когда-то выступал в мюзик-холле, и на репетициях просто бормочет текст себе под нос». Он довольно толстый и, если не занят на сцене, спит на трех стульях. «Когда же ты теперь получишь отпуск? Мы можем увидеться? Я задействована только в трех пьесах, может, оставят подольше, хотя вряд ли, так что мне придется ехать домой». Она чуть не написала и заниматься какой-нибудь скучной военной работой, но засомневалась, а вдруг он с ней не согласен и выучиться чему-то полезному. «Ты читал Ипсона?» «Я читаю «Росмарфс». «Хольм» и «Кукольный домик»,